Наконец супруги Дункан Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне, там были большие окна, показалось бледное, встревоженное лицо Есенина. Он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзинку с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным. Легонький самолетик быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе. Дети первый раз видели отлет воздушного корабля, и стояли бледные, затихшие, подняв головы с широко раскрытыми глазами. Шофер возился с мотором, автобус никак не заводился. Все молча опустились на траву. Я присел на лежавшие поблизости телеграфные столбы, вынул голубой блокнот и, раскрыв его, начал писать на последних страницах информацию об отлете в Берлин Дункан и Есенина, заказанную мне театральным журналом «Рабочий зритель». Небо нахмурилось, стал накрапывать мелкий дождик, и на листках блокнота от капель дождя, попадавших на строчки, написанные чернильным карандашом, заребили лиловые крапинки. Голубой блокнот я сунул между бумагами в сумку и забыл о нем. Я не знал, что через пять лет об этом блокноте будут писать газеты Европы и Америки. Сергей Есенин погиб через три года с лишним. Айсидора Дункан спустя полтора года после смерти Есенина. О катастрофе в Ницце мы узнали, находясь со студией на гастроли в Донбассе. Мне, как советскому гражданину, нужно было получить заграничный паспорт. В один день выполнить все формальности было невозможно, и Ирма улетела во Францию одна. Некоторое время спустя я получил от нее телеграмму из Парижа. «Немедленно вышлите завещание Айсидоры».